Глава 6. За одиннадцать лет до основных событий. Даже самая долгая ночь когда-нибудь заканчивается. Даже ночь, проведенная в сырой холодной тюрьме с затхлым стоячим воздухом, перемешанным с вонью и миазмами немытых тел и человеческих испражнений. Но мне та ночь, проведенная в узкой длинной яме, показалась и вовсе бесконечной. И все же... Тот клочок черного звездного неба над головой сменила потянутая предрассветная дымкой серость. Сжав зубы, я приняла тереть задеревеневшие руки и ноги. Так продрогла в сырой яме, что зубы уже не стучали, даже оклацали, не переставая. Издалека доносились голоса, разговоры, перекрикивания. К яме, в которой я сидела, подходить не спешили. Правда, вечером сердобольный мужик, что ратовал за то, чтобы выдрать меня, как сидрову козу да отпустить на все четыре стороны. Спустил мне на веревке сухую краюху в втрепиться и бутылёк, спахнущий чем-то кислым водой. Несчастная козе изверга Сидора я от души посочувствовала, чем рассмешила селянина. Но вынуждена была признать, что в жизни не ела ничего вкуснее. Правда, для молодого растущего организма жалкой краюхи оказалось чудовищно мало. И потому к утру живот буквально прилип к спине от голода. Услышав знакомая поберушка, поняла, что вскоре меня будут судить за то, что напала на сына местного старосты. Серый круглый клочок над головой посветлел окончательно, окрасился в небесно-голубой. Я увидела, как высоко-высоко в небесной вышине чертят круги птица. Несмотря на собственное довольно плачевное положение, невольно залюбовалась этим радостным полетом навстречу новому дню. В каждом взмахе ее крыльев было дикое, давно утраченное людьми первобытное ликование. Была свобода, которую на земле оказалось так легко утратить. Вот бы им не так. Расправить крылья и взлететь, оставив на земле обидчиков с их несправедливыми обвинениями и жестоким смехотворным судом. Винчиваться в небесный простор всем своим легким телом, скользить по воздушным горкам купать себя в упругих потоках сонного ветра, ощущать его дивное дыхание каждым перышком. Я не поняла, почему голубой квадрат неба вдруг взмыл над головой еще выше. Лишь вскрикнула, когда вместо стоп обнаружила трёхпалые перепончатые лапки. Но вместо звуков человеческого голоса из горла вырвался испуганный клекот. Неловко взмахнув руками, я к своему ужасу зависла в воздухе. Спустя бесконечную череду взлетов, падений, неловких попыток зацепиться неуклюжими треугольными лапками за выщерблены в краях ямы. Над моей бывшей тюрьмой взмыла птица в темных пестринках с пятнами по бокам и полосками на крыльях. Сперва полет был рваный и неровный, но вскоре выровнялся. Сделав круг над негостеприимной вёской, я увидела, как из дома эпарха вышли мужики с веревкой. И, закричав во всё горло, понеслась прочь. Идти к людям оказалась очень плохой идеей, кто бы мне ее не внушил. Поэтому возвращаться я не собиралась. Вокруг было небо огромное и бездонное. Была свобода, был полет, был попутный ветер, начисто выдувающий из головы ненужные мысли. Свою первую рыбу я поймала, стоило лишь долететь доводцы этого мокрого камня. Надо сказать, я сама не поняла, что за сила бросила вниз, прямиком намелькнувшую внизу серебристую молнию и. Взмыла я уже с добычей в загнутом клюве. И тут же была атакована взрослыми чайками, которые тоже охотились и которых я не заметила на подлете. Спасаться пришлось быстро, так быстро, что я даже рыбу из клюва выпустила. Правда, голод пересилил здравый смысл и сложив крылья. Я камнем обрушилась вслед за ней, уходя от атаки. Подхватила рыбину у самой воды, под негодующие птичьи вопли. И, уйдя от погони, с наслаждением съела свою первую добычу на залитом первыми лучами солнца скалистом выступе. И тут же полетела за новой рыбиной. После третьей, задремав на волнах под ласковыми солнечными лучами, решила окончательно. Не вернусь к людям. ни Нипочём не вернусь. Птицей быть гораздо лучше. Не могу сказать, вот эта жизнь началась, но... Как ты жила? Я ютилась на скалах, ловила рыбу. Рочков и стрекоз. Разоряла гнезда мелких птиц, с наслаждением выклевывала их яйца. С каждым днем я все реже вспоминала, что была человеком. Слишком много хлопот оказалось в беззаботной с виду птичьей жизни. Приходилось драться с другими чайками, отстаивая свое право на охоту. Приходилось спасаться от коршунов, соколов, горных котов и лисиц. Вскоре те пару дней в роли семилетней девочки, его все стали казаться сном. Я верила, что всегда была чайкой. Всегда жила на берегу Серого моря, всегда охотилась в его водах. Стая, подле которой я ютилась, каждую ночь подходя чуть ближе. Так проще было спасаться от ночных хищников. Понемногу ко мне привыкла. Своей я для птиц не стала, но, по крайней мере, одна самка была настроена вполне дружелюбно к прибившемуся птенцу. Даже порой делилась добычей. Была ли я счастлива? Сложно сказать. Птицы редко задумываются о счастье. И все же однажды мой с таким трудом освоенный птичий мир разбился в дребезге. Та самая чайка, что прежде была добра, ко мне однажды взбесилась. Она напала на меня без всякого повода и погнала прочь от стоянки. Я даже не пыталась защититься. Лишь жалобно кричала, прикрываясь крыльями, показывая, что я не опасна, тщетно. Меня гнали прочь так злобно и целенаправленно, что оставаться на одном месте не было никакой возможности. Я неслась во всю мощь своих крыльев до самого берега. Взять выше птица не давала, неумолимо клонила к воде. И даже когда я с размаху обрушилась в воду, птица не остановилась. Продолжала кружить надо мной, клевать, бить лапами и крыльями. Я задыхалась под водой, ведь всплывать мне не давали. Вот если бы я была человеком, в миг бы скрутила взбесившейся птице шею. Стоило так подумать, как в тот же миг забарахтала руками и ногами вместо лап и крыльев. Воздух цепочками пузырей устремлялся вверх, покидая легкие. Талию вдруг обхватили чьи-то прохладные пальцы, вздергивая меня на поверхность. Глотнув воздух, я закашлялась и ушла под воду снова. И тут же заорала беззвучно. На меня смотрели черные выпученные глаза блюдца на узком голубоватом лице. Я сразу поняла, что вижу перед собой сирену. Шея Ихтионки была изрезана подвижными щелями жабр. Я даже не успела захотеть похожее. Ихтионка разъявила черный рот зубами иглами и закричала, держа меня под водой так страшно, что я невольно отпрянула, неловко закрываясь руками вздернув меня еще раз на поверхность ихтионка развернула за плечи к берегу и придала ускорение трезубцам ткнув им в мягкое место которое тут же прошибло магическим разрядом вскоре ладони и колени уперлись в песок глубина сменилась от милью у самого берега шлепнув по воде плоским хвостом ихтионка скрылась в серых водах девочка задумчиво протянул мальчик в серой рубахе подпоясанной обычной веревкой «Смотри, деда, девочка!» «И правда, девочка!» Откликнулся старый рыбак, прекращая смолить лодку и подслеповато вглядываясь мне в лицо из-под приставленной колбу ладони. «Откуда взялась только?» «Деда, она тебя не понимает!» «Думаешь, не понимает?» «Эй, ты чья девочка?» «На меня чайка напала», — ответила я не в попад. «Я очень испугалась». «Ах, чайка! Эти могут, житья от них нет. Жирные, здоровые, что твои орлы. Скоро с рыбой покончат и за нас примутся». Морщинистое лицо старика прорезала щербатую усмешка, и я поняла, что рыбак шутит. Так не сразу, а спустя месяц я все таки добралась до людей. Не до заветного городишка в Низине, а всего лишь до бедной рыбацкой деревушки на пару десятков глиняных домиков. И на этот раз я осталась. У Аньшаны, невестки-деды, который меня нашел. недавно родилась двойня, и ей требовалась помощь по хозяйству. Училась я быстро, несмотря на внешнюю хрупкость, была выносливой, и жилистой. Наградой за помощь по хозяйству был кров и наваристая рыбья похлебка. Люди звали ее Ухой и ароматный из глиняной печи хлеб. Возвращаться к чайкам даже из чистого любопытства — Ровно как и пытаться обернуться, хоть бы даже в дворовую курицу, было боязно. Ну как, на этот раз навсегда забуду. Что человек. И закончу свою недолгую жизнь в жирном наваристом бульоне. Чудно, конечно, но та самая чайка, что прогнала меня из стаи. Прилетала время от времени, будто ее мучила совесть. Усаживаясь на плетень, птица наблюдала за мной. Как я мету двор, ношу воду, чищу рыбу, перебираю грибы и коренья. Стираю пелёнки, замешиваю тесто и пеку в тандыре хлеб. И порой мне казалось, что взгляд у чайки не птичий вовсе. Слишком умный, слишком человеческий. Словно смотрел на меня из птичьих глаз кто-то другой.